9. Бережной смотрел на Стаса глазами провинившегося ребенка и мелко дрожал всей своей пухлой тушкой. Дорожка тем временем уже прогорала и погасла, оставив на полу темно-коричневую полосу. Валя, Ты!» — начал Стас, пытаясь унять смех. Ты, ты, «Ты просто уникум, бля! Все утро, что ли, готовился, чай свой сосал? Ну и что мне теперь с тобой делать?» Валентин почуял шанс, вытаращил глаза и, продемонстрировав чудесами мимики, состроил невероятно трогательную гримасу, несмотря на забитый тряпьем рот. «Сейчас расплачусь!» — оценил его усилие Стас, поставил канистру на пол и вынув клеп. «Боже мой! Боже мой! Станислав, ты не пожалеешь! Клянусь! Всем святым, что только есть! Клянусь тебе!» «Даже мысль дурной в отношении тебя не допущу! Спасибо! Спасибо тебе огромное! Храни тебя, Господь! Дай Бог тебе!» «Заткнись!» Бережной немедленно заткнулся, растерянно захлопав глазами. «Я уже второй раз тебя прощаю!» Сказал Стас, и Валентин едва сдержал счастливые рыдания. «Даже к своей матери я не был так добр, но учти, сучонок, если ты дашь мне хоть малейший повод для подозрений, я тебя убью». «Тупо убью! Пристрелю!» Или зарежу. Ну, без предупреждений, без ухищений, без разговора. Понял? А? Понял, спрашиваю. да да да да да все Все по -по -по понял, разумеется. Хорошо. Я, может, загляну еще попозже, как с делами разберусь. Кстати, ты не знаешь, кто в городе за безопасность ответственный? Что? Кто ответственный за безопасность? Повторил Стас по слогам. А это... Э -э знаю, прощепетал Бережной. Терещенко Петр Дмитриевич, глава службы безопасности города Мурома. — Как с ним встретиться? — Во, это сложно, он человек занятой. Нужно к охране на проходной обратиться, может быть, они помогут. — К охране? Задумчиво протянул Стас. — А без этих имбицилов, ну никак нельзя? — «О, К сожалению, я человек маленький, и у меня таких связей нет. А помнится еще, пропуск обещал выправить. Ну, Валентин растерянно улыбнулся и смущенно пожал плечами. «Я как бы... Понятно. Как бы трепло дешевое», — подсказал Стас. «Ладно. А письмо тут можно как-то передать? Через охрану только». «Ты, Валя, на редкость бесполезная скотина». «Ну ничего», — погрозил пальцем Стас. «Я тебе найду применение». «Все, что в моих силах. В любое время. Ну, тут я действительно бессилен». «А что это, Терещенко всей безопасностью заведует? И внутри, и снаружи?» ну, «Прости, не понял. Спрошу иначе. Организация охоты на рейдеров он занимается?» «А, это...» «Нет, все, что банк касается, Ведет Буров. Глава сил самообороны. Что-то интересное узнал?» «Не твое собачье дело. Все, пошел я. Только время с тобой трачу». «Э, -э Стас...» занул Валентин. «А я как же...» «Отвязать бы, ну, из неизложно будет, а?» «Сам отвяжешься. Пожар сумел потушить, а тряпку развязать не сможешь. Бывай, огнеборец!» Стас повернул ручку, но остановился, задумавшись, Валя. Позвал он «Слушаю». «А этот самый коллекционер не упоминал, случайно, никаких, как бы это сказать, необычных организаций или формирований военизированных?» «Ты о чем?» «Прости, я не очень понимаю». «Ну, название «Железный легион» или «Старшие братья» тебе о чем-нибудь говорят?» «Нет, не припоминаю таких». «Ладно, ладно». Замок щелкнул, и Валентин вздохнул с облегчением. Белый диск солнца уже подобрался к зениту и теперь щедро поливал окрестные сараюшки теплом, расходуя последние его остатки в преддверии долгой и холодной зимы. В ясный день даже серо-бурая громадина ворот смотрелась не так уже и грозно. Весело поблескивали на солнце расторба огнеметов, а сторожевые башни дружелюбно улыбались образовыми На проходной было спокойно, лишь редкие, груженные тюками повозки въезжали в город через приоткрытые наполовину ворота. Чудесные погоды, мешок денег в подсунке и далеко идущие планы на будущее вселяли оптимизм. Стас улыбнулся в ответ пулеметным гнездам и, насвистывая старую подлипчивую мелодию, уверенно зашагал вперед. Добрый день! он Уныло поприветствовал его охранник в Синем. «По какому вопросу?» «Добрый, добрый», — ответил Стас. «Мне бы человеком одним повидаться, письмешко передать его». «Бросьте в ящик», — указал Синий на высокую деревянную тумбочку с щелью на крышке. «Через пару дней доставят». Ну, «Спасибо, но мне бы лично передать. Там, понимаете, документы важные, не дай бог, потеряются. Проблем потом не оберешься. Может, как-нибудь адресат этого сюда вызвать». «Поговорите с дежурным», — лаконично ответил Синий, небрежно махнув в сторону знакомую же двери справа. «А, благодарим Стас вошел в комнату дежурного и сразу попал под испытующий взгляд сквозь лизу монокля. «Старый знакомый», — протянул нудным голосом, прилизанный Тим за столом. «Здравствуйте», — поприветствовал Стас, невольно скривившись, как будто ненароком в говно наступил, причем второй раз в то же самое. «Отличная у вас память. А народ тут, наверное, немало проходит». Сразу видно профессионала. Дежурный гаденько усмехнулся и, покачивая головой, указал своим длинным костлявым пальцем на буру задубившей лохмотью пороны разгрузки. «Вижу, вы работу нашли?» «Да», — согласился Стас, подняв руку и рассматривая свой правый бок. «Не мог видеть, что оно на еду хватает. Я к вам, собственно, не заработаю в этот раз. Мне с человеком нужно встретиться». «Зачем?» «Письмо хочу передать. А почти Муромской, значит, не доверяете?» Криво улыбнулся залезный тип и вынул монокль из глаза. «Ну не то, чтобы не доверяю, но меня просили лично вручить», ответил Стас и, усевшись без приглашения напротив, выложил на стол стопочку из пяти монет. «Можно это как-то организовать?» Залезный поднял брови и, пошептав губами, кем ну, можно. «Но завтра только. Дел не вправо, вот сами понимаете. Я вижу». Добродушно улыбнулся Стас, и на стол с приятным мелодичным звяканием лег второй столбик монет. «Кого вызвать нужно?» поинтересовался дежурный. Стас достал конверт и прочел им адресата. Хигматулин Ренат Маратович». «А где этого Рената Маратовича искать?» «Я вообще-то не уверен, но предполагаю, что он врач в местном госпитале». Дежурный без лишних слов поднял трубку массивного телефонного аппарата и крутанул ручку сбоку. «Алло, с госпиталем соедините меня!» «Да, с регистратурой давайте!» «Алло, регистратура?» «Ой, и вам не болеть!» «Скажите, у вас Хигматуллин Ренат Маратович работает?» «Ага, очень хорошо. Позовите его к трубочке, будьте любезны». «Так найдите». «Да что вы, неужели?» «Угу». Ага. «Так смените работу, если не справляетесь. В, в доках как раз они требуется». «Угу». Ага. «Служба безопасности». «Поживее, пожалуйста». Дежурный убрал микрофон от рта и прикрыл ладонью. «Страшно ленивый народ. Но ничего делать не хотят». Через минуту в трубке послал то голос и, зализный снова приложил ее к уху. «Добрый день!» «Ренат Мак Маратович?» «Очень приятно!» «Старший дежурный СБ говорит, вас тут на южном проходе курьер ожидает с письмом». «Ага!» «Подойдите, пожалуйста, если вас не затруднит». «Хорошо, давайте!» Дежурный положил трубку на рычаг и обратился к Сасу. «Ну, минут через пятнадцать подойдет». «Ой, спасибо большое!» Залез откинулся назад, и некоторое время листал какой-то старый замызганный журнал с фотографиями странно одетых людей, судя по всему, давно уже мертвых. Потом, вздыхая, отложил в свою в сторону, и, скрестив руки, на Анастаса, сидящего по другую сторону широченного стола. Тот молча осматривал скромное убранство комнатушки. В воздухе повисло неловкое молчание. Наконец хозяин кабинета, еще раз глубоко и нарочито шумно вздохнул, оторвал задницу от кресла, и, перегнувшись через стол, почти ложась на него, дотянулся таки, до вожделенных монеток, после чего грациозно вернулся обратно и убрал честно заработанное выдвижное ящик. ста закончил рассматривать паутину в углу над шкафом и решил скоротать оставшиеся до прихода адресата времени принужденной беседы. «Можно вопрос задать? С делами не связаны. Попробуй!» Уклончиво ответил зализанный, перейдя на «ты» в одностороннем порядке. Видимо, он почитал, что после такой интимной процедуры, как дача взятки, официоз в общении, наверное, излишен. «Тут недалеко у западных ворот магазинчики есть оружейные». «Ага». «А ты хозяйку там случайно не знаешь?» Решил ответить взаимностью Стас. «А, вот она что». ощеря дежурный, мутные глаза его блеснули мыслянистым катериной «Катерина и «Понимаю. Баба она видная. Так вот характер у нее». Ну, «Встречается с кем-нибудь?» «Встречается!» Такие, как она, не встречается, юноша. Такие души через жопу вынимают, прищемляют яйца каблуком, выворачивают карманы, а потом хоронят в сосновом гробу, что подешевле. Откуда такой милой девушки столь ужасная репутация? Милая, да, этого не отнять. Только не для тебя такая. от чего же? Ну какая польза от оборванца, у которого все имущество есть только что при себе? Вот муж ее покойный, тот да. Серьезный был человек. Магазин свой имел, дом. Хоть они в городе, тоже ничего, а главное, ни детей, ни родни, вообще никого не было. И что? Ну, поженились они. В церкви, свинчане, все как положено. Катерина с ним как-то быстро уж больно сошлась, познакомиться еще не успели, а уже и свадьбы. Петр от бабы этой просто голову потерял, ну, начисто как крыш несло. Пятьдесят с лишним лет, как пацан сопливый за ним волочился, он счастливый был, что ты. Месяца два эта счастье у нее продолжалось, а потом кто-то как-то случайно Петрушу зарезал недалеко, тут вот, за околицей. Горевала Катя страшно. Зализанный гаденыш театрально нахмурил брови, покачал головой. Даже магазин, по наследству полученный, на пару дней закрыла. Вот такая любовь. хм, -хм интересно. А Прохор тот, что в магазине за охрану Катеринки, каким местом? Да никаким. Хотя кто их знает, я аж за ней не слежу. С улицы донес серцок от копыт по брусчатке, и в дверь постучали. Войдите, ответил дежурный. Добрый день. В комнату бачком протиснулся худощавый пожилой человек в коричневом костюме и в очках. Я Хигматулин! представился он. Мне сказали, что курьер с письмом меня ждет. Да, кивнул дежурный вот он, курьер ваш. Здравствуйте, Стас привстал и протянул Ринату Маратовичу руку. Стас, очень приятно, Ренат! Так что же за письмо у вас ко мне? Давайте по улице прогуляемся, предложил Стас. Там все и обсудим. «Ну хорошо, как скажете». Оба вышли из проходной и, немного отойдя в сторону, остановились. «Вот». Протянул Стас конверт. Ренат Маратович взял в руки прямоугольник, помятый коричневой бумаги, протер рукама очки и, нацепив их на нос, принялся крутить конверт, счетно пытаясь отыскать данные отправителя. «От кого это?» «Ну, имя Лаврентий Кузьмич, вам говорит о чем-нибудь?» Худое лицо врача медленно вытянулось, глаза за линзами округлились, На подрагивающих губах появилась робкая улыбка. «Лавр? Как? Где он сейчас? Во Владимире? У него нормально все. Ведь вы с ним виделись, наверное? Лавр, Лавруша. А я-то думал, что пропал он совсем. Мы же с детства с ним знакомы. Вот так новость. Как он? Работает? Семью не завел еще? Ренат Маратович, подождите». Стас успокаивающе поднял руки. «Там дело немного другой оборот приняло. Что такое? У него проблемы какие-то? — Ну, рассказывайте, — затораторил врач, не дожидаясь ответа. Принялся нетерпеливо вскрывать конверт, выудил, наконец, письмо, развернул и быстро забегал глазами по строчкам врачей с каждой секундой. — Боже мой! — Боже мой, как же это вышло, Лавруша, Лавруша! — Да вы не переживайте я так. попытался успокоиться. — Нормально у него, все жив, здоров. Ну, это же самое главное. Маратович его, казалось, не слышал. Он перевернул листок, спрещенный мелким по-врачебному неразборчивым почерком и уже молча с чрезвычайным сосредоточением продолжал глотать текст глазами, мельтешащими слева направо. «Как все это странно!» — подытожил, наконец, Ренат Маратович, запихивая письмо во внутренний карман шерстяного пиджака. Ну, очень странно. Его лицо приняло задумчивое выражение, блуждающий взгляд заскользил в неопределенном направлении и, неожиданно резко сфокусировавшись, остановился на Стасе. «А вы, значит...» «Нет-нет-нет», — нет, пробормотал Стас в голове, «к Баде отношения не имею, если бы вы об этом подумали». <свят> «Признаться, да. Не-не, я не бандит. Оказался там совершенно случайно. Меня ранили, подобрали. Ну, это долгая история». Лаврентий Кузьмич мне швы накладывал, делал перевязку. Стас показал пальцем на свой бок. «А когда меня отпустили, он дал вот этот конверт очень просил доставить». Прищур Рената Маратовича сделался еще уже, а Стас не на шутку забеспокоился что тут чего доброго кликнешь с охрану. Но все обошлось. Подозрительное выражение медленно сменилось с улыбкой. — Ладно, не обижайтесь, как вас там звать, позабыл. — Стас. — Очень приятно, Стас. — Станислав, если полностью, да? — Что-то я с годами не в меру подозрительно сделался. А с чего бы вам, Стас, письма носить в таком случае? — Про выкуп тут вроде речи нет, — посмеялся Ренат Маратович. — А вы, простите, вольный стрелок или как сейчас называется? — Наемник, — подсказал Стас. — Тот -то точно, наемник. — Вы знаете, — замялся Ренат Маратович, — мне, возможно, могут понадобиться ваши услуги. Нет, — Нет-нет, не прямо сейчас, но возможно. Видите ли, я пока сам точно сказать не могу, нужно обдумать кое-что. Где вас можно будет найти, если возникнет такая необходимость? — Все зависит от того, поможете ли вы мне с пропуском, — изящно подвел Стас разговор к интересующей его теме. — А вам пропуск нужен? — Да, нужен. Лаврентий Кузьмич говорил, что вы можете посодействовать в его получению. Он в письме ничего не упоминал по этому поводу. Нет-нет, не упоминал. Но вы не беспокойтесь, тут и содействия в общем, особого не требуется. Достаточно будет приглашения. Как надолго планируете миру и задержаться? Ну, сложно сказать, пожал плечами Стас. Чем дольше, тем лучше. Недели хватит? Ну, вполне. Ну, и отлично. Пойдемте-ка тогда обратно, сейчас все оформим. Только прошу учесть, Станислав. Ренат Маратович сделал серьезное лицо. И поднял вверх указательный палец, что я за вас поручаюсь. Если чего в городе напортачите, ответственность и на меня ляжет. Так что уж посторожней там, ну, поаккуратнее. Не волнуйтесь, успокоился Сос, я вполне вменяем. Здравствуйте, по какому? Отозвался дежурный на скрип двери, не поднимая глаз журнала. А, опять вы? Нам бы пропуск оформить, попросил Ренат Маратович. О как! «Пять минут назад познакомились уже в гости зовете». «Ну, а почему бы не позвать, коль человек хороший?» «Общий язык нашли», — поддержал Стас. «Ну, раз нашли, хорошо», — резюмировал дежурный, передавая Ренату Маратовичу бланк с чернильной ручкой. «Заполните и распишитесь». «А ты?» — обратился он к Стасу. «Да, сдавай автомат». «В город с автоматом нельзя». «А с пистолета можно?» «А с пистолетом?» — задумчиво протянул дежурный. «Можно, но стрелять из него тоже нельзя». «Понял!» — Стас вынул рожок и передернул затвор. Патрон вылетел из экстратора и, писав долгую в ловку подставленную ладонь, после чего был возвращен магазин, который отправился в карман разгрузки. «Держи!» — положил Стас пустой автомат на стол. «Только аккуратней с ним, пожалуйста!» аккуратнее некуда уже!» — пробубнил дежурный перед дверцем металлического шкафа и повесил АК на крючок, прицепив к столу бирку с номерком. «Распишитесь вот тут!» Сунул он Стасу под нос стеной журнала регистрации. Тот взял со стола ручку и подставил автограф в конце строки. А вдруг ту страницу вырыт? Дежурный вынул из-под листа кусок копирки с подложенной бумажкой, шлепнул печать и торжественно вручил заверенный талон Стасу. Получи! Все у нас пронумеровано, сброшировано и опечатано. Вы не закончили еще? Обратился он к Галинату Маратовичу. Все-все, уже дописал, пожалуйста, передавал врач заполненный бланк приглашения. Дежурный вставил монокль в глаз и приступил к углубленному изучению документа. По двадцать седьмое? Ну, народ какой пошел! Неделями уже гостят, без всякого стеснения. Он отложил пригласительные и принялся заполнить бланк пропуска. Небольшую бумаженцу с текстом, отпечатанным на старорусский манер, красивым витиеватым шрифтом, после чего передал сей солидный документ Стасу. — Ознакомься и распишись. Стас повертел в руках плотную бумагу, еще пахнущую типографской краской, ощупывая слегка выпуклый муромский герб со скалившимся львом над тремя караваями, сжимающими будто флаг ока в вытянутых лапах, и добросовестно приступил к изучению. Пропуск. Выдан ниже подписавшемуся на срок с 21.09.2084 по 27.09.2084 включительно и подтверждает его право на пребывание в городе Мором. Я... Ниже подписавшийся, вступая на суверенную территорию города Муром, подтверждая, что не страдаю инфекционными заболеваниями, не имею мутаций, не имею умственных отклонений, не состою в банформированиях, не привлекался к суду где-либо и когда-либо, не имею пристрастия к наркотическим препаратам, имею традиционную сексуальную ориентацию, лоялен к властям города Муром, не имею намерений причинить те вред городу Муром и его жителям тайно или явно. Обязуюсь. Чтить и уважать законы города Муром, беспрекословно подчиняться требованию представителей власти города Муром, уважительно относиться к жителям и гостям города Муром, соблюдать правила личной гигиены. В случае невыполнения любого из вышеописанных пунктов смиренно передаю себя в руки Муромского правосудия и приму любое наказание, которое представители правосудия сочтут целесообразно. Далее должны были следовать подписи поручителей и гостя. Охренеть! возмутился Стас. «А если у меня насморок?» «У тебя насморок?» Дежурный выторчил глаза, уронил цепочку с моноклем на плечи, по нему сакабаре. «Ха! Купился? Не переживай. Бланк типовой, каждый приглашен его подписывать. Веди себя смирно, и все будет в порядке». «Да тут же при желании по любому пункту докопаться можно». «Во-во-во, умничать не надо. А то прямо сейчас очту, что ты не к властям города Муром. Ну, будешь подпись ставить или порассуждаем». Стас молча покачал головой и закрепил документ широким розчерком в графе «Гость». Ренат Маратович украсил свою заковыристым автографом графу «Поручитель». «Вот и всего теперь ты наш с потрохами», — мило пошутил залезный. «Пропуск стена наносится при себе. По городу ходят патрули в большом количестве. Вид у тебя явно не местный, так что проверять будут часто. Не хами, руки не распускай. За пистолет не хватайся, выполняй то, что тебе говорят. Если вздумаешь прогуляться, у мэрии вокруг не мусорить, не сад где попало». Прохожим по ногам не харкать, и сморкаться тоже не стоит. Люди там входят, по большей части непростые. Если в доки пойдешь, за шмотками своими смотри внимательней. Безопасников там мало, варья, погони всякое пришло, и, соответственно, много. Ну все. Инструктаж я закончил, останови тебе гостеприимный хозяин разъяснит, я думаю. Добро пожаловать в город Муром. Вам сейчас нужно куда-то, любезно потерялся Ренат Маратович, шагая в своей коляске, запряженной гнедой лошадью. Кровей явно не крестьянских. А ты, а то вот подвести могу, подвести Растерянно переспросил Стас, вертя голову по сторонам. А, да, пожалуй. Можете подбросить до конторы безопасника мормских. Ну, разумеется, залезайте. Кинул Ринат Маратович на коляску, и, ловко взгромоздившись на эту изящную конструкцию из дерева железа и кожи, потянул Стасу руку. Спасибо. Врач стряхнул вожжами и лошадь, грациозно ступая по брусчатке, потащила экипаж от ворот через небольшую площадь заставленную телегами, к выезду на широкую и прямую, как луч, за улицу. В будний день народу вокруг было немного. Вдоль дороги носились ребятишки, размахивая палками на манер мечей, с большим пафозом грозились убить друг друга. Лениво прилелись груженные баулами телеги, флегматичные возницы со скучающим видом погоняли свои не менее флегматичных тяжеловозов. Тело ответ фыркали, жуя усцы, трясли длинными вычесанными гривами, цокая по бугристому асфальту, и спрещенными паутиной трещин. Протарахтел мимо странный трехколесный трандулет с гордым седаком за штурвалом, оставив с собой шлейф в копоте и исчез в одном из переулков. Стас ерзал на узкой скамейке, глазей вокруг и стараясь запомнить все, что он увидит. Плотная застройка вдоль улицы была столь разнообразной и вмещала в себе такое количество всевозможных архитектурных решений, часто весьма сомнительных, что складывалось впечатление, будто в этом месте смешались не только стили, но и эпохи. Сквозь свет височенных лип, растущих вдоль тротуара и теряющих последнюю листву, проглядывала в высшей степени колоритная картина. Рядом с кирпичной трехэтажной довоенной постройки располагался серый, похожий на крепость, двухэтажный дом и шлакоблоков с крошечными квадратными окошками и деревянной мансардой, а по соседству четырьмя этажами возвышалось нечто отдаленно напоминающее высотку в миниатюре, узкое, в два окна и слегка нелепое строение, оканчивающееся остроконечной железной крышей с флюгером в виде собаки, стоящей на задних лапах. Из такой мешанины состояла вся улица. На глаз совершенно четко определялось, что раньше плотность застройки здесь была куда ниже. Типовые старые дома, местами, правда, сильно видоизмененные, шли через примерно равные промежутки, видимо, отведенные раньше под скверы, газоны, а может быть и просто под улицы, идущие перпендикулярно, которые сейчас оказались застроены разношерстными архитектурными недоразумениями А вам с какой целью к безопасникам нужно? отвлек Ренат Маратович Стаса от созритания местных красот. Если не секрет, конечно. — Да информацию хочу поделиться. — Уж не по поводу ли банды той самой? Ну, — именно. — Так это вам не туда. Служба безопасности тут не поможет. Они вроде милиции. В городе что, за порядком смотрим. — А что такое милиция? — спросил Стас, разглядывая красивое здание с колоннами и статуями какой-то строительной на фронтоне. — Ну, как бы объяснишь, что-то типа неполноценных военизированных формирований. — Ополчение — да, вот, пожалуй, самое подходящее определенное для милиции. — А куда вам тогда нужно? — «Управление сил самообороны, я полагаю». «О, точно!» – вспомнил Стас. «Мне же говорили. Там Буров еще заведует, да?» «О, совершенно верно». «Сложно у вас тут все. Безопасность отдельно, самооборона отдельно». «Да нет, на самом деле все просто. Безопасники внутри заправляют, а гвардейцы снаружи защищают стратегические интересы города». «Армия?» – разумировал Стас. «Ну, можно и так сказать. Тут, кстати, недалеко совсем. Вон, видите, трубы». Это рубероидный завод, прямо в центре города стоит. По и ориентироваться удобно, улыбнулся Ренат Маратович. Его еще и в 50-х годах прошлого века построили. В те времена здесь окраина города была. А потом муром разросся, появился рон Казанки, направо по Дзержинского, а завод оказался в центре. Его дважды переносить собирались, до войны еще. Ну вот как-то не сложилось. А после войны не того уже, конечно, стало. Так и стоит коптилка. Ну ничего. И раньше вокруг него люди жили, и сейчас живут, и думаю, долго еще жить будут. А вот вон с временами перестаешь как-то внимание обращать. Ну, Дел привычки. Во, а за рубероидом через дорогу управления СС. Справа улица Дзержинского. Если по ней до конца пойти, то раньше прямо к вокзалу, уже с выйти можно было. А теперь вот в стену претесь. а Слева что-то вроде парка. Чуть было почастую не свели его, совсем клочок остался. Парк – летия советской власти. Что за власть такая? Не слышал ни разу. Да черт тебе знает. Над входом там раньше написано было, а сейчас у входа уже все разобрали, так что теперь это просто парк. Точнее, кусок леса внутри периметра. А что за сооружение вон там, перед парком с колоннами? О, дворец строителей. Старое здание, двоенное. А вот западные ворота ваши. Вон, в конце улицы, с деревенскими башнями торчат. Видите? Стас пристал и разглядел треугольные крыши с торжевой над макушками елей. Вижу. Не знаете, это пропуск, что мне выдали? Он на всех проходных действует? На всех. Если проблемы возникнут какие, скажите, что в южной проходной выписали. Безопасники между собой по телефону свяжутся и проверят. Еще хотел вас спросить кое-что. А где тут постоялый двор есть? Вот недорогой. Ну, насчет цен не скажу, сам не пользуюсь. Но если пойдете дальше по Московской, а мы с вами по ней как раз сейчас едем, недалеко минут 10 от управления, там будет гостиница АК. Вроде в ней большинство народу останавливается. Спасибо, посмотрю. А хотите я прям туда вас отвезу? Не-не. «Начало с делами, разберусь». Квязками миновала перекресток московской дзержинского пропустив пять массивных повозок, запряженных двумя тяжеловозами каждый, и покатила вдоль железбетонного заводского забора. «Что это?» — кинул Стас на странное сооружение, возвышающееся над шиферными крышами двухэтажных домиков, стоящих слева и отливающих металлическими блесками. «Слава труду!» — пояснил Ренат Маратович, уловив направление его любопытствующего взгляда. «С 1977 года тут стоит, мы сейчас... Подъедем поближе, там лучше будет видно. Здоровый такой монументиш из нержавейки в виде хлебного колоса сделан. После войны демонтировать его хотели. Металл дефицит был. Все в стенку вбухивали. Но мэр настоял на том, чтобы обелис сохранить. Ну, мне нравится. Да, она оригинальная конструкция. А вот уже управа показалась показалось. Стас посмотрел направление, указанное Ренатом Маратовичем и увидел с противоположной стороны перекрестка довольно крупное трехэтажное штукатуренное здание светло-салатого цвета, строгое, без украшений архитектурных излишеств, но выглядевшее солидно и даже в некотором роде величественно, как и подобает административным зданиям серьезных организаций. Кляска подкатила к крыльцу, и Стас уже собрался вылезать, но остановился, почувствовав руку на своем плече. — Станислав, — начал Ренат Маранович тихонько, — я вот что хотел сказать. Вы когда информацию-то своей делиться будете, про Лавра Кузьмича не забудьте упомянуть, ладно? А то сами ведь понимаете, гвардия наша бравая, церемониться с собой не станет. Скажите там, что пленного врача видели, только имя его не называйте. Власти здешние Лавра не очень жалуют. Был тут инцидент один неприятный. Да я знаю, он мне рассказывал. Вот как? Ну, значит, вы меня понимаете. еще кое-что. Не могли бы вы ко мне заглянуть через пару дней? Ну, вероятно, помощь ваша все-таки потребуется. «Я с восьми до девятнадцати в госпитале обычно, а если позже заглянуть надумать, то прямо домой приходите». Ренат Маратович вытащил из запазки пустой конверт из-под письма до Стаса. «Там адрес моего указа найдете?» «Язык до Киева доведет». Пожал плечами. «Ну, отлично. Удачи вам». «Спасибо. До встречи». Он спрыгнул на землю, пожал Ренату Маратовичу руку, Колеска покатила дальше. Астас поднялся по бетонным ступенькам, открыл тяжелую дверь, обитую железом и вертя на языке слова будущей речи прошел внутрь.